Песнь о рождении мира Разгулялась непогодушка, туча грозная поднималась. Расшумелись, преклонились дубравушки, всколыхалась в поле ковыль трава. То летела гомою, птица вещая, Со восточной со сторонушки, Бурю крыльями поднимая. Из-за гор летела высоких, Из-за леса летела темного, Из-под тучи той непогожей. Сине море она перепархивала, Сорочинское поле перелетывала. Как у реченьки быстрой смородины, У горючка камня АллатРя, В ирийском саде на яблоне Гамаюм птица присаживалась. Как садилась она, стала песни петь, Распускала перья до сырой земли. Как у камня того у Алатыря, Собирались и соезжались Сорок грозных царей со царевичем, Также сорок князей со князевичем, С ними сорок могучих витязей, С ними сорок волхлов ото всех родов. Собирались и соезжались Круг ее рядами рассаживались, стали птицу-певицу пытать. Птица вещая, птица мудрая, много знаешь ты, много ведаешь. Ты скажи-го спой, поведай нам. От чего зачался весь белый свет? Солнце красное как зачалось? Месяц светлый, и часто звездочки, чего скажи, народились? И задули, как ветры буйные, Разгорелись, как зори ясные. «Ничего не скрою, что ведаю». Бог сущий и Бог Всевышний. О родители нерожденный, О Бог истинный, Всемогущий, О святой и неизреченный Эта песнь о тебе, родитель. Люди, Слушайте птицы песни. До рождения света белого, тьмой кромешной, был окутан мир. Был во тьме лишь род, прародитель наш, Род, родник Вселенной, Отец богов. Был вначале род заключен в яйце. Был он семенем непророщенным, был он почкой, не раскрывшейся, но конец пришел заточению. Рот родил любовь Ладу Матушку. Рот разрушил темницу силой любви, И тогда любовью мир наполнился. И родил он царство небесное, А под ним создал поднебесное. Отделил океан море синее От небесных вод твердью каменной. Разделил свет и тьму. Правду скривдою. Рот из уст испустил птицу-матерь Сва, Духом Божиим родил Сварога. Был беремен он Божьим словом, Барму породил Барматанием. И корову Зимун, и козу Сидунь Он родил во царстве своем святом, И из их сосцов разлилось молоко По небесному своду синему. Рот родил седаву звезду в вышине, а под нею камень Аллатарь, и Аллатарем пахтал сбивал молоко, и из масла родил землю матушку. Как родилась и мать сыра земля, так ушла она в бездну темную, в океане она схоронилась. Солнце вышло тогда из лица его, самого рода небесного, прародителя и отца богов. Месяц светлый из груди его, Звезды часты из очей его, Зори ясны из бровей его, Ночи темны да из его, Ветры буйные из дыхания, Дождь и снег и град от слезы его, Громом с молнией голос стал его. Утвержден в колеснице огненный гром гремящий Господень глаз, в лодке золотой солнце красное, а в ладье серебряный месяц. Родом рождены были для любви небеса и вся поднебесная. Род — отец богов, род и мать богов, род рожден собой и родится вновь. Род — все боги, вся поднебесная, род, что было и то, чему быть суждено, что родилось и что родится. Рот из уст спустил Матерь Сва, Духом Божьим родил Сварога, и четыре главы род Сварогу дал, чтобы осматривал он Вселенную. Путь сварок стал солнцу прокладывать по небесному своду синему, чтобы кони дни мчались по небу, после утра чтоб разгорался день, после вечера наступала ночь. И изрек сворок: будет небо пусть, пусть двенадцать столпов небеса подпирают, будут пусть облака в поднебесье, Звёзды ночью тёмной, свет ясным днём. Пусть ветра исходят из Божьих уст, И волнуется море широкое. Высока высота поднебесная, Глубока глубина океанская, Широко раздольюшко в мире Божьем. Над сварогом сияет солнце, Светит месяц, мерцают звезды, А под ним океан расстилается, Волны плещут и пеной пенятся. Осмотрел сварог поднебесье, Не увидел лишь землю матушку. — Где же мать-земля? — опечалился. Тут заметил он, Точка малая в океане море чернеется то не точка в море чернеется, это уточка серая плавает, пеной серую порожденная. На одном месте не сидит, не стоит, все поскакивает и вертится. — Ты не знаешь ли, где земля лежит? — стал пытать сварок серую уточку. — Подо мной земля, — говорит она, — глубоко в океане схоронена. — По велению Бога Всевышнего По хотению, по-сворожьему землю ты добудь из глубин морских. Ничего не ответила уточка. В море синее унырнуло, целый год скрывалась в пучине. Как год кончился, поднялась со дна. Не хватило мне духа, силушки. Не доплыла я до земли чуток. Волосок всего не доплыла я. Поднялись тогда ветры буйные, расшумелось море синее, Вдунул ветром рот силу в уточку. По велению Бога Вышнего, По хотению по сворожьему землю ты Добудь да из глубин морских. Утка ничего не ответила, В море синее унырнула, На два года в пучине скрылась. Как срок кончился, поднялась со дна. Не хватило мне духа силушки, не доплыла я до земли чуток, на полволоса не доплыла я. Рашумелись тут ветры буйные, скрыли небеса тучи темные, глаз господень гром, небеса потряс и ударила в утку молния. И вдохнул сварог дух и силушку бури грозную в серу уточку. По Бога Вышнего, по хотению по сварожьему землю ты добудь из глубин морских!» Утка ничего не ответила, в море синее унырнула, на три года в пучине скрылась. Как срок кончился, поднялась со дна. В клюве горсть земли принесла она. А с землею миленький камень, бел горючий камень Алатырь, и отдала сворогу батюшке горсть сырой земли, серая уточка, а Аллатр, горючий камень все же тайно сокрыла в клюве. Взял сварог землю ту, стал в ладонях мять. Землю ты согрей, красно солнышко, остуди ее светлый месяц, вы же ветры не дуйте, помогайте лепить из земли, сырой землю, матушку, мать-кормилицу. Землю мнет, сварок, греет солнышко, месяц студит и дует ветры. Ветры сдули землю с ладони, и упала она в море синее. Обогрело ее солнце красное, Мать-земля запеклась сверху корочкой, Остудил ее месяц светлый. И заклял сварог землю-матушку. Разрослась тогда мать-сыра земля. Тяжелеть стал камень горючий, Трудно стало тут серой утки Не удержишь алатырь в клюве. И она его обронила. Там, где пал белгорючий камень, Поднялась гора Алатырская. Так Сварог сотворил землю-матушку. Три подземных свода он в ней учредил, Три подземных пекельных царства. Землю он утвердил на воде, Воду ту на жарком огне, А огонь на великой тьме. А у той-то тьмы конца края нет». А чтоб в море земля не ушла опять. рот родил под ней юшу мощного, Змея дивного, многосильного, И жила его доля, Держать ему годы и века Землю-матушку. Так была рождена мать сыра земля, Так на змеи она упокоилась. Если юша-змей пошевелится, Мать-сыра земля поворотится.